Ботанический сад на проспекте Мира удивительный и заветный уголок среди города. Там отдыхает душа, и на ум идут добрые мысли и воспоминания. Спасибо судьбе, что она еще сохраняет его для нас, и дай бог, чтобы жестокое время не лишило его и наших внуков, и правнуков. В 1706 году Петр I в виду возможного успеха военных действий шведской армии Карла XII и проникновения ее в центральные губернии России, распорядился строить в Москве укрепления и первым делом приказал усилить уже существующий Кремль, Китай-город, стены Белого города и земляной вал Скородома. Под перепланировку и устройство бастионов попал царский аптекарский огород, где выращивались лекарственные растения и который находился под Кремлевской стеной на берегу реки Неглинной между Троицкой и Бровицкой башнями. Аптекарский огород нужно было переводить на другое место, и царским указом оно было определено за Сухревой башней в Мещанской слободе. Аптекарские огороды для выращивания лекарственных растений появились в Москве при Иване Грозном. Особенное развитие они получили при Алексее Михайлович. Самый большой царский аптекарский огород, или как его еще называли, аптекарский сад, был устроен на берегу Неглины. Судя по описаниям, этот сад сочетал в себе огород лекарственных растений и плодовый сад с яблонями, грушами, вишнями, смородиновыми и малиновыми ягодниками, барбарисовыми кустами, плоды и ягоды из него, как сказано в описи, про государев обиход в Кушне на Москве и в походе. Кроме того, Алексей Михайлович любил отдыхать в этом саду, для чего там было поставлено царское место деревянный резной чердак. То есть беседка, примечание автора, расписанный красками, столь красивый и удобный, что его сын и наследник царь Федор Алексеевич велел поставить такой же точно в своем верховом прихоромах, то есть в зимнем саду. В московском садоводстве и овощеводстве очень ценился высококачественный посадочный материал, его сохраняли и размножали. Поэтому наиболее ценные посадки из аптекарского огорода у Кремлевской стены были перевезены в новый. Царским указом аптекарский огород в Мещанской слободе был отдан в управление медицинской коллегии. При нем была организована медицинская школа и открыта аптека. Аптекарский огород Петровского времени имел прямолинейную планировку. Его аллеи, по преданию, были намечены Петром Первым, и до нашего времени в Ботаническом саду сохранилась посаженная им сибирская лиственница. С самого начала аптекарский огород был не только поставщиком лекарственного сырья в аптеке, его сотрудники вели научную работу, изучали московскую флору. Так один из его руководителей Профессор Медико-хирургической академии, известный ботаник Фридрих Стефан, издал в 1790 е годы книгу Список растений Московской губернии и альбом «Изображение для пояснения истории растений, дикорастущих вокруг Москвы. Эта традиция изучения московской флоры была продолжена и в XIX веке. В 1805 году Аптекарский огород был приобретен Московским университетом, получил новое название Ботанический сад и стал практической аудиторией для студентов кафедры ботаники. А должность смотрителя или как еще его называли, «заведовающего сада», занимал университетский профессор-ботаник. В 1826 году эту должность занял Михаил Александрович Максимович, человек разносторонних знаний и талантов, профессор ботаники, выдающийся славист-филолог, историк, писатель, поэт, фольклорист, интересный собеседник. Среди его добрых друзей и приятелей были Гоголь, Пушкин, Дельвик, Погодин, братья Киреевские, Доядовский и другие замечательные люди. Максимович, получив должность заведовающего ботаническим садом, поселился в казенной квартире в доме номер 26 который стоял на углу Первой Мещанской и Грохольского переулка. В 1831-32 годах в этом доме у Максимовича бывал Гоголь. Тогда Максимович готовил к изданию сборник Украинские народные песни, и Гоголь передал ему их записи, которые он сделал сам. В те годы Максимович издавал литературный альманах «Деница», Одно из лучших изданий этого рода, в котором участвовали поэты и писатели Пушкинского круга, поместил в нем несколько своих произведений. Кроме того, он печатался в различных периодических изданиях. По должности заведующего ботаническим садом Максимовичу полагалось в летнее время изъяснять свежие растения, то есть читать лекции студентам и водить экскурсии. Максимович славился своими лекциями, вдохновенными, глубокими, обладавшими истинной художественностью. Лекций Максимович не писал, вспоминает современник, ибо написанная лекция связывала его и избивала. Он приготовлял только содержание лекции, а обдумывал ее изложение, едучи от сухаревой башни на маховую. Однажды на лекции Максимовича присутствовал президент Академии наук граф Уваров. После лекции граф пригласил его к себе на обед. На обеде он стал хвалить лекцию и её литературные достоинства, на что присутствовавший там же Пушкин заметил: "Да мы Максимовича давно считаем нашим литератором". Пушкин неоднократно с похвалой отзывался об очерках Максимовича на ботанические темы, он называл их Вдохновенный ботаник. По рекомендации Пушкина в Дельвиговской литературной газете был напечатан очерк Максимовича о цветке. Как лицо человека есть зеркало души его, краснее и бледнее выражает состояние и движение душевны, пишет в нем Максимович. Так свет душа растений отражается в радужном сиянии цветков в их движениях за течением солнца следующих. В цветках найти можно, кажется, все возможное разнообразие и пестроту красок, все переливы и оттенки их, и только черный цвет, как цвет мрака, не свойственен сим живым подобием солнца на земле, которые представляют они и лучисто-круговую форму. Всё показывает сочувствие цветка со светом. Планета и солнце равно отразились в растениях, и цветки можно назвать первым разговором земли с небом. Пушкин сонял также исторические работы Максимовича, консультировался с ним в своих занятиях словом о полку Игореве. Московский путеводитель тех лет, когда директором Ботанического сада был Максимович, отметил важные изменения в направлении деятельности Ботанического сада. В это время сад из закрытого ведомственного учреждения начал превращаться в открытое публичное место прогулок и отдыха москвичей. Несколько далее по правой руке, говорится в путеводителе, ведущем читателя по Первой Мечанской, видите вы аптекарский или ботанический сад. Он очень хорош, и в нем позволяют прогуливаться. В оранжереях соблюдают отличные цветы, и растения. Состояв казенном ведомстве, он и снабжает казенную аптеку и медико-хирургическую академию травами и доставляет средства обучающимся ботанизировать разные растения. Нет прямых сведений, что Пушкин посещал ботанический сад. Однако проявленный им живой интерес к ботаническим сочинениям Максимовича позволяет говорить о вероятности этого. Собиравший по поручению Пушкина материалы для альманаха Северные цветы Сомов от его имени просит Максимовича дать что-нибудь из его вдохновенной ботаники. Получив же очерк о жизни растений", пишет: "Пушкин, и я челом вам бьем за столь живую жизнь растений, которые служат прелестным дополнением некогда столь ярко блеснувшему цветку. Здесь столько же поэзии и еще более разнообразной, хотя предмет заключает в себе более глубины философической». Девятнадцатый век век развития и роста коллекции Ботанического сада, который становится научным учреждением с мировой известностью. Одновременно, и это характерная черта русской демократической науки, он ведет большую и постоянную популяризаторскую работу. Многим москвичам мир растений открывался именно в Ботаническом саду на Мещанской. Ботанический сад пережил революции и войны, Тяжкие потрясения и беды, но сохранился главным образом благодаря самоотверженному труду его сотрудников и их великой любви к своему делу. Конечно, чудо, что удалось сохранить подлинное сокровище коллекции сада, оранжереи с пальмами, возраст некоторых из них насчитывает два столетия, но не меньшее чудо, что в саду сохранился его дух, настроение, которому невольно и с благодарностью подчиняются его Посетитель. Знаменательное какое место и какую роль отводит ботаническому саду и в каком тоне пишет о нем в своих воспоминаниях о детстве, рассказывающих о предвоенных годах, живший в этих местах драматург Александр Володин. Пионерская дружина на углу безбожного особняк, в котором говорят, жил Брюсов, а в доме номер три хулиган рыжий А в доме номер пять наша школа со своими хулиганами во дворе. А дальше Исполинский дом для слепых, и Грохольский переулок с кинотеатром Перекоп, где Дуглас Фербингс и Мэри Пикфорд. И ботанический сад на углу Грохольского, там оранжерея, где самая высокая пальма, где пруд, в котором нельзя купаться, где аллея, а на скамейках сидят с книжками умные девушки. То ли здесь в ботаническом саду на Мещанской так сильна память места, то ли это наши исторические воспоминания. Но как хорошо, что они существуют. Такие воспоминания дают надежду на будущее. Сейчас идет реставрация ботанического сада в планах восстановления его исторического облика и одновременно оборудования современной техникой. Руководят работой английские специалисты: ландшафтный архитектор Ким Уилки, известный оригинальным проектом «Озеленение берегов Темзы, и молодой садовник Харви Стивенс, получивший образование в Королевском ботаническом саду Кью. Есть проект вернуть саду его старинное название аптекарский огород, чтобы люди не путали его с ботаническим садом Академии наук в Останкине. Дом Брюсова С таким названием вошел в мемуарную и краеведческую литературу, и под ним же был известен в Москве еще при жизни поэта особняк номер 30 по проспекту Мира. Рассказывают, что владельц дома Иван Кузьмич Баев, богатый купец, имевший крупную торговлю обувью староста церкви Троицы в Капельках, когда при нем говорили дом Брюсова, обычно поправлял: «Этот дом не Брюсова, а мой". А Брюсов здесь живет на квартирь. Хозяевами этого дома владения издревно были купеческие семьи. В 1803 году, которым датирован самый старый известный в настоящее время план участка с деревянным домом об одном этаже, оно принадлежало купеческой жене Матрёне Бабреновой. В середине XIX века им владел купец Степан Аршинов, затем купец Молчанов у которого в 1895 году участок и дом приобрел купец второй гильдии Кузьма Денисович Баев. В это время дом представлял собой характерную для этих мест двухэтажную постройку 1830-х-40-х годов: каменный низ, верх деревянный с деревянными флигелями во дворе. Баеву принадлежали еще несколько домов на Мещанской. После его смерти в 1909 году дом номер 30 по наследству перешел к одному из его сыновей, Ивану Кузьмичу Баеву. Иван Кузьмич затевает перестройку старого дома и поручает его строительство архитектору Владимиру Ивановичу Чагину. О перестройке этим архитектором собственного старого дома на Большой Лубянке уже говорилось. Видимо, то, что архитектору так удачно удалось придать заурядному безликому зданию новый облик в стиле модного в те годы стиля модерн, и заставило Баева обратиться именно к Чагину. Чагин блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Сохранив крепкий каркас прежнего дома, он совершенно преобразил его внешний вид и частично изменил внутреннюю планировку. Архитектор решил образ дома как коттедж в стиле скандинавского модерна. Вход он сделал в виде пристроенной к дому с правой стороны башни со строканечной подготику крышей. Над жилой частью надстроил третий этаж в виде мансарды с широким трехстворчатым окном, необходимым для достаточного освещения помещения в условиях хмурых северных широт. Внешняя отделка дома скупа, но выразительна. В ней нет никаких фигуративных изображений, только геометрические линии. Впечатление северной архитектуры дома-особняка усиливали стволы росших перед ним в полосаднике деревьев, сквозь которые открывался на него вид сульц. Брюсов снял квартиру в доме Баева в середине августа 1910 года и переехал в нее с женой Иоанной Матвеевной и прислугой Аннушкой. Переезд из родительского дома на Цветном бульваре был вызван тем, что после смерти родителей дедовский дом был продан, чтобы осуществить раздел имущества между наследниками. Я живу уже не на Цветном бульваре, сообщает Брюсов в письме Андрею белому от 27 августа 1910 года. Мой новый адрес: Первая мещанская, дом 32, Баева, квартира 2, вход со двора. Современный номер 30 дом получил в 1950-е годы в связи с реконструкцией улиц.